Роберт Эшли. Пытливые души. В сущности, Мэри была очаровательной маленькой девочкой, но лишь до тех пор, пока ей не отрезали голову. О, з а н я т и е это доставило им массу удовольствия. Впрочем, позвольте мне вернуться немного назад и начать все сначала.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 Поскольку они всегда придумывали что-нибудь новое и очень интересное. В сущности, так оно и было. Фантазию ребят р а б о т а л а отменно. Едва переступив порог сарая, Джон, а он был немного постарше Дэвида, немешко схватил нож и всадил его в горло ничего не подозревающей девочки. Та не издала даже слабого звука. Лишь несколько считанных секунд простояла, как в к о п а н а а затем к у л е м рухнула на д о щ а т ы й пол сарая.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 В результате его энергичных усилий уже через несколько секунд голова наконец полностью отделилась от Туловища и даже чуть откатилась в сторону. Но и Дэвид все это время был на чеку. Он тут же подхватил ее и поднес к столу, оставляя после себя на полу тоненький багровый след. Затем оба мальчика тщательно вытерли с ладоней остатки подсыхающей липкой жидкости и улыбнулись друг другу. При виде достигнутого души их р а д о с т н о п е л и Впереди же их ждало собственное исследование. Первым делом Дэвид взял иголку, в о т к н у л ее в левый глаз Мэри и принялся выковыривать его. Глазное яблоко проворно проворачивалось вокруг своей оси, однако почему-то не спешило вылазить из г л у б о к о й в п а д и н ы Тогда Джон решил помочь младшему брату и одним движением ножниц вырезал верхнее веко. После чего они при помощи двух длинных иголок все же вытащили глаз наружу, отрезав последние куски соединительной ткани. Они полностью оголили глаз и опустили его в специально предназначенную для этих целей а л ю м и н и е в у ю миску, намереваясь чуть позже более пристально разобраться с его с т р о е н и е м Теперь же их ж дала самая главная проблема – сама голова. Джон взял кухонный нож и сделал им надрез на лбу девочки, точнее ее головы. Все же сказывается неопытность: с одного раза не получилось, и поэтому он принялся полосовать лезвием по коже, пока наконец не добрался до черепа. Услужливый Дэвид у же протянул брату иголку, с помощью которой тот поддел к р а й ткани, а другой рукой просунул под нее концы ножниц и вырезал почти ровный прямоугольный лоскут. Несмотря на некоторый приобретенный опыт, получилось опять-таки довольно грязно, и теперь оба мальчика без особого удовольствия взирали на зазубренные, обмоченные а края разреза и едва видневшуюся под темными сгусками крови блестящую черепную кость. Джон снова взялся за нож, намереваясь продолжить работу именно этим инструментом, хотя про себя уже отметил, что на проверку дело оказалось не таким уж простым, как им это представлялось сначала. Однако отступать им было некуда, и поэтому следующие полчаса братья посвятили скрупулезному срезанию с макушки скальпа, кусок за куском, л о с к у т за л о с к у т о прямо с волосами. Все это тоже было сложено в миску, как объект для последующего более пристального изучения. И все же им в итоге удалось обнажить обширную зону черепа, пригодную для последующей распилки кости. Джон не без оснований считал себя более сильным, и поэтому первым взялся за пилу. Для начала он не сильно проводил лезвием по черепу, стараясь проделать на нем небольшую бороздку, чтобы в дальнейшем оно не с о с к а л ь з ы в а л о в сторону и двигалось более ровно. Все же его ждало разочарование. п р о ц е с с явно застопорился, поскольку кость оказалась на редкость твердой. Ценой неимоверных усилий ему все же удалось добиться кое какого результата. В голове образовался небольшой сквозной распир. Дэвид тут же принялся расковыривать его концами ножниц, после чего постарался просунуть внутрь палец. Забивший своего, он пошевелил кончиком пальца. Более того, он даже подцепил им краешек мозга. Подтянул его к самом у краю отверстия, намереваясь оторвать или отрезать образовавшийся бугорок, и внимательно рассмотреть его. Джон также не оставался в стороне. Он аккуратно разрезал кусок мозга ножом, невольно подивившись тому, как это дается ему практически без каких-либо усилий. Положив препарат на стол, он еще несколько раз полоснул по нему л е з в и е делая косые надрезы, причем после каждого братья брали кусочек в руки и подносили поближе к свету, чтобы им лучше было видно.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 И братья побежали в дом, весело напивая песню.